Утро после бала. Кто бы знал, как я не люблю болото. От него тянет ряской, подгнившими корнями и отчаянием. Сколько людей в него попадает и погибает. Смотрится в эти обманчивые зеркала из воды и забывает обо всем на свете. И болотник с кикиморами тут как тут. Хорошо, что ко мне не пристанут. Договор у нас давний». Я оглянулась, всматриваясь в туман, и вздохнула. Ноги на этом балу я натерла так, что проклинала новые туфли весь вечер. А когда не нашла необходимое снадобье, чтобы избавиться от мозолей, снова начала ругаться. Совсем забыла, что последние запасы отдала наставнице, а теперь вот оказалась на болоте. Надо бы найти и собрать белоснежные цветы вахты трехлистной. Если нашептать нужное заклинание на такой отвар, то мозоли моментально сойдут. Но о нужном снадобье почему-то не думается. Вспоминается Бал, таинственный незнакомец. Понравился же, что тут скрывать? А уж про собственные скачки сердца я промолчу. Не думала, что могу вот так запросто влюбиться. Ох уж эти чары фей, что стопых. Я покачала головой, наклонилась и сорвала нужный мне цветок. Выпрямилась, ступила на кочку и, подскользнувшись, полетела в болото. Даже крикнуть не успела, как с головой ушла в темную воду, а ноги, естественно, запутались в ряски. Где верх, где низ, не разобрать. И ощущение, что чем больше я пытаюсь выбраться, тем хуже. Кругом темнота, горло жжет, а страх липкой паутиной опутывает, лишает последнего разума. И когда меня кто-то потянул наверх, я начала вырываться. Лучше смерть, чем оказаться беззащитной перед болотником и кикиморой. «Не смей закрывать глаза!» И мужской сердитый голос, точно не нечисти, заставляет очнуться, выплевывать в воду, кашлять. Пока я приходила в себя, незнакомец молчал. Только держал за волосы, не позволяя упасть лицом в воду. И даже не стал спрашивать, помочь мне или нет. Просто подхватил на руки и потащил к берегу. Усадил, бросил рядом свои вещи, походную сумку и меч. Как он с ними нырял? Не понимаю. От усталости и пережитого меня трясло, зубы выбивали дробь. «Побудь тут, сейчас разожгу костер». — крикнул он, исчезая. Я медленно приходила в себя, пытаясь согреться. Даже стала наблюдать за незнакомцем, который сноровисто собирал ветки. Короткие темные волосы торчали ежиком. Синие глаза то и дело поглядывали на меня. И даже на мгновение показалось, что мы знакомы. Тряхнула головой, не иначе как болотные чары действуют. Когда разгорелся костер, я протянула руки к огню, Незнакомец сбросил камзол и повесил его на ближайшее дерево сушиться. «Что на болоте делала?» — поинтересовался он, снимая еще и рубашку. «Т -т -т «Траву собирала...» «Знахарка, значит!» — не удивился мужчина. «Ведьма!» — решила не скрывать я правду. «Он замер. Испугался, что ли? Впрочем, ведьм все боятся. И в этом нет ничего удивительного». — Что ж сразу не сказала? Наверняка ведь заклинание знаешь, что одежду высушить. <къем> — Похоже, я сильно переволновалась, раз об этом забыла. Высушила нам одежду, поднялась. — Спасибо, что спас мне жизнь, — сказала я, кланяясь до земли, как учила в таких случаях поступать наставница. Он задумчиво меня оглядел. — Пожалуйста. — Могу еще чем-то отблагодарить? «Спасибо, не надо. Впрочем, ты человека по вещи найти сможешь?» «Разумеется», — ответила я. «Только если он скрыт чарами, это будет труднее сделать». «Хорошо. Как вещь добуду, принесу. Ты неподалеку живешь?» «Десять верст, на север», — отозвалась я. Мужчина кивнул, подал мне с земли мою же сумку. Я еще раз поблагодарила и пошла обратно. Видимо, не судьба мне сделать мазь от мозолей. У кромки леса оглянулась на мужчину, который тушил костер. Как он сюда попал? И что забыл на болоте? Да что уж говорить, я даже имени его не спросила. И неясная тревога стрелой вонзилась в сердце. Я смотрела, как он идет в противоположную от меня сторону, сгорая от желания догнать и качнула головой. «Пожалуй, мне просто необходим отдых, иначе я так в каждом случайном встречном буду видеть своего суженого».